Только те ли это гости, которых я ждал. Для осуществления контроля над комнатой начальника охраны, тем более пустой, не обязательно входить внутрь. Вполне достаточно дежурному оператору на центральном пульте слежения включить изображение на мониторе, передаваемое встроенной над дверью с внутренней стороны вращающейся камерой, как можно, не сходя с места, подсматривать за кем угодно». кто в данный момент находился на базе. Исключение составлял лишь бункер. В остальном же 94% помещений контролировались таким же образом, и мои владения не были исключением. Но на практике возможность слежения за комнатами руководящего состава практически не использовалась, по крайней мере, открыто. Но я, безусловно, ждал гостей. Ими должны были быть техники, подключающие к моему видеомагнитофону, троекратно запутанный в схеме кабель, ведущий от камеры в одной из комнат бункера, непосредственно к моему портативному с 8 миллиметровой пленкой аппарату, и никуда больше, в том числе и на центральный пункт. И если все так, как я задумал, то он должен быть на месте. Ну, стукачи, берегитесь. Я нагнулся, внимательно смотрел заднюю сторону телевизора, но не нашел там ничего нового. Та же картина представляла моему взгляду и при засмотре видеомагнитофона. И только пройдя по кабелю, я обнаружил подсоединенные к нему возле самой двери под плинтусами, Ярко-красные проводки. Техники не стали городить огород, безусловно, зная о наличии в каждом приличном телевизоре, а у меня в комнате стоял 14-дюймовый sony и тюнера, входящих в программ. Через один кабель можно без проблем смотреть несколько сотен программ, главное правильно подключить, но в мастерстве работавших на базе техников я не сомневался. Тем более у них никогда не вызовет подозрений прямой кабель, ведущий в комнату начальника охраны, а не к центральному пульту, как делалось обычно. Как раз то, что мне и нужно. Я быстро переоделся в черную робу и сразу же направился в помещение центрального пульта видеонаблюдения. Там где дежурил хорошо мне знакомый боевик Валентин. в пору своей молодости успевший получить радиотехническое образование. Когда рядом появился я, он, с плохо скрываемым удовольствием, смотрел голливудский боевик по одному из главных мониторов. Остальные тоже подключенные показывали привычную картину нескольких самых важных и требующих, согласно инструкции, внутренней службы охраны постоянного контроля помещений. Здесь было две картинки туннеля, оружейный склад, склад особых грузов, сразу три помещения лабораторий психотропных разработок, несколько основных коридоров и запасной, расположенной на самом верхнем уровне базы, выход из этого подземного монстра. Остальные несколько десятков камер тоже работали 24 часа в сутки, но не были постоянно подключены к мониторам на центральном пульте, а по мере либо необходимости, либо согласно графику планового включения, выбирались самим дежурным. Таким камерам относилась и та, что была установлена в моей комнате. Но не она сейчас интересовала меня. — Привет, мужик! — безэмоционально буркнул я и подошел к Валентину. он сразу же торопливо выключил американский боевик и обратно вернул на экран монитора изображение одного из помещений должно быть постоянно воспроизведенным он знал что нарушил распорядок несения службы и сейчас глядя на появившегося рядом и изловившего его с поличным начальника охраны ждал неминуемого наказания Я же специально выдержал пятисекундную паузу, посмотрел на дежурного, затем перевел взгляд на монитор. Затем снова взглянул на Валентина и неодобрительно скривил губы. На лице боевика без труда читалось смятение. Дело в том, что в зависимости от тяжести проступка, любой из боевиков, за исключением лишь меня, мог быть наказан либо денежным штрафом, либо карцером. А так как дежурство на пульте видеонаблюдения считалось одним из самых ответственных, то Валентину, вздумая на него капнуть, грозило и то, и другое. Он с надеждой смотрел на меня, и глаза его совсем не сочетались с небритой рожей одного из самых отъявленных головрезов во всем подразделении охраны. Он, несомненно, в душе уже смирился с неминуемыми потерей, Двадцати пяти процентов месячного содержания и двумя сутками в сыром и темном карцере на одной воде. Но я решил, что еще один, в будущем смотрящий волком на злого командира охранник, мне совершенно не нужен. Ладно, расслабься. Я небрежно махнул рукой и, услышав сдавленный вздох облегчения, сел рядом на свободный стул. И с того, что я предложил боссу перед отпуском, все установили?» До последнего винтика с готовностью кивнул боевик и сразу же пробежался пальцами по клавиатуре рабочего компьютера. Он нашел нужный файл, и через несколько секунд на экране нарисовалась вся схема, с точностью совпадающая с набросанной мной на бумаге 30 дней назад. Камера в одной из комнат нижнего уровня была подключена, а кабель от нее вел прямо в комнату начальника охраны. Это была первая и единственная камера во всех помещениях бункера. Я сильно рисковал, внося ее в план модернизации, но, как и думал, Персиков утвердил его, даже не глядя. Он просто отдал техникам мое произведение... Не дал приказ выполнить все работы в точном соответствии с ним. А на следующий день после моего отъезда, я именно на это и ставил, на несколько дней покинул базу. Когда же Владимир Адольфович вернулся, мой свинщик в тандеме с главным техником уже доложили об исполнении. Установить камеру даже в одном из помещений бункера сложности не представляло. так как согласно имеющемуся распоряжению самого Персикова должно оказываться повсеместно содействие со стороны всех, находящихся на базе, скорейшему и точнейшему выполнению его приказов. Главному технику было достаточно предъявить в секретный отдел, ведающий электронными кодами всех дверей на базе, подписанный «Боссом план», как секретчик незамедлительно впустил техников в запрещенное для доступа посторонних помещений и разрешил проводить там установку дополнительного оборудования. Точно так же он впустил их и в мою комнату. Все произошло в точности до запятой. Я не стал надолго задерживаться у центрального пункта наблюдения, решил посетить место недавнего пожара и медицинский пункт, где сейчас пребывал на грани жизни и смерти отъявленный убийца, инструктор, король. Как я выяснил уже через пять минут, от огня были приведены в полную негодность две жилые и одна учебная комнаты, где киллеры из первой колонны проходили курс теоретического обучения премудростям ликвидации. Там на месте я застал двух мастеров-строителей, уже принявшихся приводить в порядок выгоревшие до черноты помещения. Оба они были мне знакомы, так как являлись штатными строительными работниками базы, но осуществляя текущий ремонт и поддержание в надлежащем внешнем виде и множество помещений, они то и поведали истинную причину происшедшего. Вчера после обеда двое наемных убийц. основной дублер, и вернулись из Москвы, где без сучка и задоринки отправили на тот свет одного крупного чиновника Министерства обороны, никак не желавшего быть сговорчивым мужиком и дружить со структурой. Фотографию мишень ликвидаторы получили непосредственно перед выполнением задания, и один из киллеров с удивлением узнал в предъявленной ему фотографии отца своего лучшего друга. Оказалось, они были знакомы с детства, и киллер очень хорошо относился к нему, несмотря на то, что последние несколько лет они не встречались. Сын военного, друг киллера, погиб во время межнациональной резни в Карабахе. Отец друга через некоторое время получил очередное офицерское звание, Скоро повышение по службе и пропал из поля видимости. А приятель сына тоже исчез, но уже по другой причине. Потому что из спортсмена-стрелка, призера мировых соревнований по стендовой стрельбе, превратился в одного из 25 профессионалов смерти, постоянно дислоцирующихся на базе и совершающих воежи по разным городам. не только России и ближайших республик, но и в более далекие экзотические страны. Например, в Таиланд, где совсем недавно пришлось проводить ликвидацию некоего иностранного посла, каким-то образом мешающего осуществлению крупных коммерческих проектов структуры в Восточно-Азиатском регионе. Киллер блестяще выполнил задание, вернулся на базу, И тут-то его и охватила жесточайшая психологическая депрессия и все нервное напряжение последних дней, когда он сначала узнал, что ему предстоит хладнокровно убить почти близкого человека, а потом убил его с первого же выстрела из снайперской винтовки, в результате вылилось в жуткую пьянку, где помимо самого киллера Участвовали его дублер, тоже принимавший косвенно участие в выполнении задания, а также монстр-инструктор-король, ни с того ни с сего решивший наступить на пробку, хотя ранее он крайне редко прикасался к алкоголю. В конце концов, двое первых сначала подрались, потом помирились, после, едва шевеля ногами, все-таки добрались до своих постелей. а сам инструктор решил продолжить вливание в помещении учебного класса, где и уснул с зажатой между пальцами сигареты. По крайней мере, именно такая версия рассматривается боссом базы в качестве основной. В дальнейшем начался пожар, замкнуло электропроводку, и пламя вспыхнуло в соседних помещениях. Самым интересным во всей этой истории оказался факт, что, по иронии судьбы, именно эти три выгоревших помещения оказались единственными на базе, где не была установлена противопожарная сигнализация. Две соседние с классом комнаты оказались пустые, так как оба их обитателя, тоже профессиональные киллеры, в данный момент находились в ине базы, в командировке. Тревога была объявлена автоматически только тогда, когда дым добрался до ближайшего датчика, пожарной безопасности, и в каждом коридоре базы истошно взвыла сирена. Почти на смерть угоревшего короля немедленно поместили в медчасть, но док не в силах гарантировать ему жизнь, тем более в условиях небольшого медпункта, слишком обжирные ожоги, получил инструктор. А поэтому сегодня, после окончания совещания, больших боссов На одном из вертолетов короля отправят в госпиталь, где уже все договорено, и прямо с машины он попадет на операционный стол. Об этом я узнал уже у самого Дока, когда после посещения места пожара зашел медчасть. Док, молодой двадцати восьмилетний парень, выглядел растерянным. И это понятно. С таким серьезным случаем поражения огнем Ему пришлось столкнуться впервые, с момента окончания военно-медицинской академии.